Глава двадцать первая. Надежда. Мне пришлось задержаться в инферно. Лорд Шелгер провел для меня подробный инструктаж, объяснив суть новых обязанностей. Незаметно моя личная библиотека пополнилась книгами по элементалям. Как глаза и уши повелителя инферно в хаосе, я должна была разбираться в тонкостях природы огненных существ. Особое внимание следовало уделить этикету. Наместник очень торопился. Каким бы ни было его новое задание, он желал приступить к нему как можно быстрее. В довершении всего мне организовали встречу с Джином, тем самым Сайгаром, автором учебных пособий по магии воздуха. Элементаль оказался неплохим малым. Мы провели несколько спаррингов, пара болевых приемов, и до нахала дошло, что я Не намеренно выводить наши отношения за рамки сугубо учебных. Сайгар показал мне несколько способов обуздания стихий. Мы договорились о регулярных встречах в Инферно. Портал в Хаус для меня активировали только через три дня. К тому времени я успела обзавестись новой униформой, почтовым артефактом, настроенным на повелителя и слегка разочаровала огненного владыку. А чего-то тот был уверен, что я и Сайгар паладин пришлось отбросить лишнюю скромность и дать понять что сводничество я не потерплю даже если оно исходит от потомка демиургков как ни странно но венценосная супруга повелителя стала на мою сторону и убедила его оставить мою личную жизнь в покое личную жизнь как будто она у меня была орагул и тот бросил проснувшись утром я узнала что некромант отбыл в хаос и вот теперь возвращалась, чтобы потребовать объяснений. В цитадели меня не ждали. Когда я очутилась во дворе, то удивила охрану. «Леди Рейнер, это и правда вы?» Находившийся на посту охранник таращился на мои ноги, твердо стоящие на земле. Вместо ответа я продемонстрировала ему кольцо с печатью повелителя Инферно, где все оба лорда на главном полигоне огненного сектора. Сегодня у шестикурсников сдача «Призыва и подчинения». Отчитался его напарник. Я успела к завершающему этапу испытания. На площадке осталось всего два акада. Турнирная таблица показывала, что акад «Дэм» шел в лидерах. Ему на пятки наступал акад «ОМГ». Обе команды расположились на противоположных концах полигона в ожидании сигнала к схватке. Осмотревшись, убедилась, что сдача выпускных экзаменов – значимое событие. Трибуны были переполнены. Помимо адептов и преподавателей – Я заметила почетных гостей, тех, кого притянули испорченные кристаллы призыва. Надо же. А я считала, что у Рейгарда отсутствует чувство юмора. На передней скамье разместилась и хранительница леса. Серина с умилением таращилась на обнимающуюся парочку правителей Лавровых островов. Изменяющие форму и фурия все-таки вступили в брак, о чем свидетельствовали парные обручи на их головах. Рейнер... Арагулу снова удалось подкрасться незаметно и застать меня врасплох. «Не ждал так скоро, да?» — едко поинтересовалась я. «Я был уверен, что у тебя хватает иных забот». На последних словах Арагул заметно запнулся. «Вот, получается, как. Выходит, все мои подозрения оказались справедливыми? Пока я лелеяла надежду, что наша любовь преодолеет все преграды, этот прагматик свалил, не дав ей и шанса, трус». Прошипела я сквозь зубы. Спорное утверждение. Лицо некроманта осветилось улыбкой. Он шагнул мне навстречу, заставив попятиться. «Не подходи. виде тебя больше не желаю». Однако пришла сама. Он продолжал наступать на меня, оттесняя к печати портала. Вот и славно. Так будет проще. Как только мы ступили на руны, я перенесла нас обоих на подземный полигон. Ощутив под ногами твердый пол, я призвала клинки и встала в боевую стойку. Арагул закатил глаза и поудобнее перехватил посох. А я, наивный, полагал, что отделаюсь банальной пощечиной. «Ты меня бросил!» Я атаковала без предупреждения. Мне было плевать на мотивы Арагула и на его оправдание. Хотелось выплеснуть сжигающую меня ярость и обиду. В ход пошла сила и магия. Я теснила некроманта к стене, А тот и не думал контратаковать, а всего лишь держал щит и блокировал удары. Ты хотя бы собираешься драться? Жду, когда ты успокоишься, — донеслось веселое в ответ. И что тогда? Расскажешь мне очередную байку о долге перед Родиной и о том, насколько настойчив был лорд Шелгар? Не он, повелительница. Ответ Арагула заставил меня замереть на месте. Я вложила клинки в ножны и потребовала. Поясни, нимфея предостерегла меня. У огненного владыки на тебя были свои планы. Лучшее, что я мог сделать — отступить и дать тебе самой сделать выбор. То есть ты осознанно толкнул меня в объятие этого джина? Размахнувшись, я залепил Арагулу по щечину. Маг перехватил мою руку и притянул меня к себе. Это было больно. Заслужил! Хм, он изобразил недоумение. «Согласно моему сценарию, тут ты должна раскаяться в содеянном и позволить себя поцеловать. Ты бы в самом деле меня бросил?» Неверяще прошептала я. «Я предоставил тебе право выбора. А теперь послушай меня. Второй раз повторять не стану. Если ты еще раз посмеешь меня оттолкнуть из лучших побуждений...» Хотела произнести пылкую речь, чтобы Арагул осознал, насколько глубо поступил. Но голос подвел и сорвался на тихий всхлип, чем и воспользовался некромант. В мгновение ока он прижал меня к груди. Клянусь, что больше никогда не дам повода в себе усомниться. «А я и не сомневалась», — проворчала я. «В противном случае не вернулась бы». Арагул рассмеялся и вдруг замер. «Проклятие! лиан Быстрее!» Что стряслось, я не знала, но по лицу некроманта поняла «надо спешить». Портал, ориентирующийся на цель, перенес нас в стойло, в которых размещались призванные существа. Я действовала на инстинктах, оценив обстановку, отпихнула ударом в живот наступающего на серину Говарда. Следом в парня полетело сплетенное мной заклинание парализации. А Рагул бросился к распростертому на земле Далиану, из груди которого торчала темно-фиолетовая рукоять. «Не троньте его!» Рыдающая серина повисла на руке Арагула, не дав приблизиться к клинку. «К нему нельзя прикасаться, иначе случится непоправимое!» лиан глухо уточнил некромант. «Пока жив, но я не смогу его вылечить! Клинок! Он вытягивает жизнь! Леди Рейнер!» нимфей постаралась заступить мне путь. «В сторону! и Я тебя услышала!» «Клинок! Я извлекла с помощью магии и переправила в тайник!» Как только темно-фиолетовое лезвие покинуло грудь Делиана, он начал стремительно бледнеть. серина попыталась влить в него целебную энергию, но это не помогало. Решение родилось внезапно, и было до того безрассудным, что, начни я анализировать, обязательно бы от него отказалась. Хочешь, чтобы он выжил? Тогда отойди. Открывать точечные порталы в инферно мне еще не доводилось. Следовало не просто переместиться в другой мир а именно в тайную комнату, где располагалась чудо-машина. Подхватив Далиана на руки, я осуществила переход. Энергетический отток был такой силы что меня швырнуло на колени. Вокруг замерцали огненные всполохи. Несмотря на выставленную защиту, легкий обдало жаром. Элементали установили ловушки. Щит вокруг меня искрил и истончался, как тающее желе. Ноги, к которым вернулась чувствительность, жгло так, словно я ступала по раскаленным углем. В какой-то степени так оно и было. Недаром от подошв валил дым. До саркофага и я добралась из последних сил, свалила внутрь свою ношу, захлопнула крышку и рухнула сверху. Один за другим открывались порталы. Это подоспела охрана чертога во главе с повелителем. «Инферно!» Я спасла Далиана. Успела буквально на последних секундах. Теперь его жизнь зависела как от работы саркофага, так и от воли изъявления повелителя. Огненный владыка рвал и металл, и все порывался выдворить неожиданно свалившегося пациента обратно. Его венценосная супруга отреагировала намного спокойнее. В настоящий момент Нимфея что-то нашептывала ему на ухо. Я уловила всего несколько фраз. Ей он больше не понадобится. И кокон желательно поддерживать в рабочем состоянии. «Леди Рейнер из дома Райхан, подойдите!» Низкий голос элементаля вибрировал от сдерживаемой ярости. Я подлетела к трону и замерла в шаге от него, стараясь не смотреть на повелительницу. Уж больно вид у той был довольный. «Мы доверили вам одну из тайн нашего рода. И как вы ею распорядились? Притащили какого-то мальчишку!» Кожа повелителя отчетливо засветилась красным, зрачки сияли подобно раскаленным углем. Мысленно я готовилась уносить ноги через портал. «Если и погибнуть...» то, сражаясь, стоять и ждать, пока меня поджарят, точно не стану. Постой. Нимфея успокаивающе накрыла руку огненного владыки своей ладошкой. Уверена, у леди Рейнер имеются объяснения. Так ведь? Нимфея чувствовала, что мне есть что сказать в свое оправдание. Только бы этого оказалось достаточным. Не знаю, можно ли это считать объяснением. Клинок, ранивший Делиана, прибыл к нам, Из радужного мира. Магия, заключенная в нем, способна выпивать саму жизнь. Мне показалось, что элементали смогут помочь. Клинок? Как он выглядел? Повелительница насторожилась. Если позволите, я покажу. Действуйте. Личным тайником я обзавелась всего два дня назад, но уже наловчилась отправлять в него предметы и призывать их по первому требованию. «Новая магия, которой обучил меня Джин Сайгар, пришлась как нельзя кстати. Я выудила фиолетовый клинок из портала и осторожно подвесила в воздухе. Судя по тому, как окаменело лицо повелителя Инферно, он прекрасно знал, что за дрянь прибыла к нам из Радужного Мира. Он пробил портал самостоятельно» и завладел разумом одного из демонов хаоса, заставив убить своих братьев. Повелитель продолжал молчать, вероятно, увиденное так потрясло огненного владыку, что он не знал, что сказать. Повелительница была намного эмоциональнее. Сбежав по ступеням, она пристально уставилась мне в глаза и спросила, «Вы прикасались к чероиту?» «Я не прикасаюсь к незнакомым артефактам без особой необходимости». «Хорошо». «Хорошо, что вы перенесли в инферно обоих». Нимфея красноречиво посмотрела на супруга. Тот поморщился и нехотя кивнул. «Пусть мальчишка остается. Чудес не ждите. Кокон будет поддерживать в нем жизнь, поможет восстановить энергетический баланс, однако не в его силах возвратить утраченное». «Что это за дрянь?» Я кивнула на парящий в воздухе артефакт. «Смерть. В чистом виде». Любой, прикоснувшийся к этому артефакту, попадает под его контроль. Получается, моя догадка насчет Говарда оказалась верна. Пока я исследовала аномальный портал, открывшийся в хаос из Радужного Мира, парень нашел прибывший к нам чароитовый клинок, и тот заставил его напасть на других стражей. Меня же Говард ударил в спину, но добить не смог. Я хотела узнать, как элементали, намерен распорядиться смертоносным артефактом, однако повелительница предвосхитила мой вопрос и приложила палец к губам. Мне намекали, что встречу с огненным владыкой пора заканчивать. Прежде чем вернуться в хаос, я еще раз навестила Делиана. Тот лежал в саркофаге и казался спящим. К лицу парня вернулись краски, и если склониться к груди, то можно было расслышать, как тихо бьется его сердце. Я присмотрю за ним. Повелительница выглядела бесконечно печальной. В изумрудных глазах стояли непролитые слезы. Что мне передать той, кто его ждет? Ничего. Она и сама все знает. Мы, нимфеи, чувствуем, когда те, кто нам дорог, находятся на краю. Далиан умрет. Не сейчас. Его время не пришло. В противном случае даже кокон не смог бы помочь. Так он очнется? Однажды повелительница улыбнулась сквозь слезы. А что будет с чароитовым клинком? У него появится новый владелец. Еле слышно отозвалась Элементаль. Артефакт такой силы нельзя оставлять без присмотра. Звучит так, словно вы заранее ему не завидуете. «Не завидую. Но ничем не смогу помочь. Вам пора. Стражи границы сообщают, что переход будет активирован с минуты на минуту». Я в последний раз взглянула на спящего Далиана и поспешила к вратам. Пылающий лес встретил меня беспросветной тьмой. Сначала я сочла, что в кои-то веки напутала с пунктом назначения, а потом увидела домик, принадлежащий хранительнице. Внутри никого не оказалось. Только ветер шелестел катающимися по полу свитками. Не верилось, что еще недавно в этой крошечной комнатке было не протолкнуться от посетителей. Я вернулась на полянку и громко позвала Сирину. Но либо Элементаль меня не слышала, либо не захотела ответить. Не особо надеясь на успех, я повторила попытку. Она не появится. Арагул вышел из-за деревьев, стремительно подошел ко мне и обнял. — Дай мне пару секунд. Тогда я, возможно, не стану на тебя орать. На счету была каждая минута. Далиан выжил, знаю, но вернется не скоро серина рассказала? Арагул печально кивнул. — Наша маленькая стойкая нимфея сообщила, что будет недоступна несколько дней. Я взглянула на погасшие деревья. Выходит, я не ошиблась. Лес скорбел вместе со своей хранительницей. Что с Говардом? Он напал на Сирину. Делиан закрыл ее собой. Мне жаль. Я взяла Арагула за руку и тут переплел наши пальцы. Я проведу для Говарда ритуал перерождения. Парень совсем потерял рассудок. проклятье Я должна была заметить! Вина разлилась в груди. Горечью выступила на губах. Мне следовало почувствовать, что с Говардом происходит что-то ненормальное. Пусть я и не видела его во время нападения в охотничьей сторожке. Не вините себя. Сирина возникла в центре полянки и сразу вокруг посветлела. Осмотревшись, я увидела, что погасшие деревья вспыхнули огнем. Артефакту такой силы. Никто бы не смог противостоять. Это сама смерть. Лицо нимфеи исказилось от страха. Смерть? Я покосилась на Арагула. «Некромантия», — подтвердил он. «Но не такая, к которой мы привыкли. Я видел этот нож всего пару секунд, но их мне хватило, чтобы определить, что это оружие не имеет отношения к нашему миру. Точно так же, как и книга из «Сокровищницы Кита». Первые артефакты. Недаром элементалий живенько наложили на них лапы. Магия не приходит ниоткуда». Но я бы не хотел, чтобы она получила распространение в хаосе. «Не получит. Богиня не позволит», — предрекла серина С момента нашей последней встречи она изменилась. Черты лица заострились, во взгляде поблескивала сталь. Не было больше несмышленной девчонки. Перед нами стояла настоящая защитница и хранительница. Рад что ты прервала вынужденное затворничество». Арагул замолчал, не зная, что добавить. «Я пришла не поэтому. Дому Ардвар нужен глава». Далиан удочерил Марет. Ответ прозвучал так быстро, что стало ясно. Арагул безумно не хочет ворошить прошлое. Ему было вполне уютно под своей маской. «Одна девочка не справится. Возможно, в будущем, но не сейчас. Пришло время вам вернуться». Арагул на мгновение прикрыл глаза и кивнул. «Сделаю все, что от меня зависит». Сирина посмотрела на меня и вдруг улыбнулась. «Вы оба сделаете?» Я проследила за ее взглядом и громко охнула. Арагул тоже догадался, потому что тут же приобнял меня за талию. В его глазах было столько гордости и нежности, что у меня перехватило дыхание. Повелительница Инферно сказала, что надежда есть. Надежда всегда есть. Лорд Шелгар пообещал мне, чтобы позаботиться о Мороге и Эрхе. Что касается Далиана, однажды я и он снова будем вместе. Ну а пока моя жизнь и судьба принадлежат лесу. Мне жаль. Не вините себя, леди Рейнер. Все в руках богини серина казалась такой спокойной, и откуда только силы берет, я бы на ее месте рвала и метала. Если тебе что-нибудь понадобится, ты всегда желанная гостья в огненной цитадели. Не думал, что когда-нибудь это скажу, а Рагул попытался за вымоченной улыбкой скрыть собственную боль. «А разве прежде было иначе?» На лице Сирины промелькнуло лукавое выражение. ой Нимфея слегка вздрогнула и шлепнулась на землю. Арагул хотел ей помочь, но я его остановила. «Что-то с Делианом?» «Что-то», — рассеянно подтвердила она. «Теперь все будет хорошо». На дальнейшие уточнения хранительница леса не расщедрилась, а попросту исчезла. Арагул крепко прижал меня к себе. «Не иначе, как опасался, что я перемещусь следом. Даже не думай» сосредоточившись, зафиксировала разрыв в границе. Элементаль, которая теоретически не могла сквозь нее перемещаться, просочилась в инферно. То-то стражи обрадуются, но Арагул прав, и без меня разберутся. Да и с повелителем лишний раз не хотелось встречаться. Полагаю, я там буду лишнее. В объятиях Арагула было так уютно, что я невольно прикрыла глаза. Пора возвращаться в цитадель. Ночной воздух тянет сыростью и прохладой. С каких это пор ты стал бояться сырости? Намек Арагула на мое положение дошел до меня не сразу. Но как только это произошло, я ощутила скачок адреналина в крови. Тьма свидетель, я не позволю ему себя контролировать. Резко развернувшись, ткнула пальцем в его грудь. «Запомни раз и навсегда, Версан!» Я готовилась выдать гневную тираду, когда заметила, что некромант изо всех сил пытается сдержать улыбку. Попалась! Это не смешно. Я ткнула его в грудь уже кулаком. Уясни себе раз и навсегда, что я никогда не стану иной. Долг и служба будут для меня так же важны, как и прежде, невзирая на обстоятельства. Я прижала руку к животу, не веря, что в нем уже зародилась крошечная жизнь. Я не желаю, чтобы ты отказалась от службы или изменила самой себе. Любовь не ставит условий. Она делает нас сильнее и помогает преодолевать любые испытания. Намекаешь, что тебе... — Потребуется помощь, чтобы выйти из тени и занять то место в доме Ардвар, которое и без того принадлежит тебе по праву. — Я слишком привык к свободе, — угрюм убросил Арагул. — Из тебя выйдет отличный глава дома. И потом. — Это же не навсегда. Мы, не сговариваясь, посмотрели в направление лесного домика. Сколько бы Сирине не пришлось ждать возвращения Далиана, Рядом с ней всегда будут друзья.